с десятиметровой высоты с помощью достаточно мощного электрического света спроецируйте на этот поток падающих горошин изображение Пресвятой Девы на каждой горошинке, которая подобно атомной частице отделена от соседней некоторым свободным промежутком, отразится крошечная часть всего изображения Теперь надо заснять всю эту картину задом наперед. Благодаря ускорению за счет силы тяготения, этот падающий поток при обратной съемке создаст эффект вознесения. Таким образом, вы получите картину вознесения, согласующуюся с самыми строгими законами физики. Надо ли говорить, что подобный эксперимент в своем роде уникален? Можно усовершенствовать. Эксперимент, нанеся на каждую турецкую горошинку вещество, которое придаст им свойства киноэкранов. 13 Сегодня я пишу пла-письмо следующего содержания. «Дорогой друг, уезжая, Эл заверил меня, что ваша книга обо мне принесет огромный успех в Аргентине и будет переведена на многие языки». Мне известно, что вы сейчас работаете одновременно над несколькими книгами. И потому, думается, я выбрал удачный момент, чтобы предложить вам написать еще одну. Здесь важно найти способ писать, не работая, то есть сделать так, чтобы книга писалась сама по себе. Эту проблему мне удалось решить за счет заголовка «Атом Дали». Пролог уже готов. Ведь настоящим письмом уже подтверждается наше согласие констатировать, что единственным атомом, который создается сейчас, по крайней мере в районе Ампурдана, область Коста-Брава, в которую входят Кадакес и Порт-Лигат, является атом Дали, что полностью оправдывает важность данной работы. Таким образом, пока все хватаются за что попало, вы сможете сконцентрировать свое внимание на одном единственном атоме Дали. А этого вполне достаточно, чтобы написать о нем солидное исследование. При каждой нашей новой встрече я буду сообщать вам новые сведения о своем атоме, передавать имеющие к этому отношение фотографии и документы. Вам таким образом останется лишь создать общий колорит» что, учитывая ваш прекрасный дар рассказчика, не составит для вас никакого труда. Мой атом столь активен, что работает без устали. Книгу, повторяю, будет делать он, а не мы. А для атома, и тем более для атома Дали, подготовка книги станет одной из естественных потребностей. Я бы даже сказал, что работа над книгой — для него просто отдых». Речь идет о книге, посвященной чему-то такому, что я не могу еще уточнить в деталях, поскольку не знаю, о чем там пойдет речь. Впрочем, я ярый, иступленный и страстный противник всяческих империалистических уточнений, и ничто в мире не может быть мне милее, приятней надежнее и даже привлекательней чем трансцендентная ирония, заключенная в принципе неопределенности Гайзенберга. Ступайте завтракать. Там приготовят вам то, что вам нравится, или то, что соответствует вашей диете. Ваш Дали. Четырнадцатое. Мне видятся двое рыцарей. Один из них наг, второй тоже голый. Каждый из них вот-вот готов пуститься в путь по одной из двух совершенно симметричных улиц, и их кони, одинаково подняв одну ногу, Уже устремились вперед. Но одна из улиц залита холодным безжалостным светом объективность. Вторая же заполнена ясным, словно на свадебных торжествах Рафаэлевской Мадонны, прозрачным воздухом, который обретает вдали безупречную чистоту кристалла. Внезапно одной из улиц заволакивает непроницаемый туман. Он все густеет превращаясь в какую-то непроходимую свинцовую туч. Оба рыцаря — это два Дали. Один из них принадлежит Гале, другой — тот, каким бы он был, если бы никогда ее не встретил».